2. Тихая английская деревня Таковой она была разве что в изображении Чарльза Диккенса и других благонамеренных романистов, избегавших всяких упоминаний о реальном положении дел. А между тем повсюду заполыхали пожарища. Как уже говорилось, в Англии с определенного времени не стало крестьян то есть мелких собственников, владевших земельными участками, принадлежавшими им на правах частной собственности. В 1770-1830 годах английские крестьяне лишились примерно 6 миллионов акров общинной земли, акр полгектара, а заодно и право на общинные выпасы. Теперь система выглядела так. На самом верху крупные землевладельцы-лендлорды. Пониже землевладельцы рангом поменьше. Сквайры, мелкопоместные дворяне, приходские священники. Далее зажиточные фермеры, частью державшие земли в собственности или в долгосрочной аренде у всех перечисленных категорий. И, наконец, в самом низу социальной пирамиды Безземельные сельскохозяйственные рабочие, для которых лучше всего подходит русское слово «батраки», гнущие спину на фермеров. Ну а лендлорды вдобавок отводили огромные леса под охотничьи заповедники, где посторонние не имели права охотиться. Поскольку частная собственность священна, для защиты своих лесов владельцы совершенно законно применяли довольно зверские методы. Не только ставили во множестве капканы, но использовали и ружья-самопалы, да вдобавок минировали лесные тропинки. «Да, именно так. Устанавливали пороховые ловушки, способные, если не убить, то серьезно покалечить. К тому же законы за браконьерство были драконовскими». 14-летнего мальчика за кражу овцы могли приговорить к виселице, а за зайца или фазана ссылали на австралийскую каторгу. Отошли в прошлое не такие уж давние патриархальные времена, когда батрака нанимали на год, а если отношения межхозяином к работникам складывались хорошие, этот срок обычно продлевали и не один раз. Тогдашний батрак становился как бы членом семьи, Он ел за хозяйским столом то же, что и хозяева. Единственное ущемление обычно заключалось в том, что хозяин угощался пивом высшего качества, а батрак — тем, что было похуже. Теперь фермеру было невыгодно кормить батрака круглый год, да еще с собственного стола. Батраков стали нанимать на месяц, на неделю, а то и на день. Оплата труда снизилась до прожиточного минимума. А частенько опускалась еще ниже. Все это проделывалось совершенно законно. Еще в 1795 году фермеры пробили так называемый спинхемландский акт. Теперь батраки, зарабатывавшие слишком мало, получали хлебный паек от приходских властей. и сколько бы они ни трудились, стали приходскими попрошайками. Причем и этот скудный паек достался не каждому. Любой, кто имел пусть мизерные, но сбережения, или владел пусть скудной, но собственностью, право на приходской хлеб лишался. И вдобавок батраков постигла та же беда, что городских ремесленников. В деревне тоже появились машины. Не паровые, правда, двигателем служили лошади. Прежде самым доходным временем для батраков были несколько осенних недель, когда шел обмолот. Работа была срочная, чтобы успеть до сезона дождей. Молотили по старинке, цепами, и оплачивалось это очень неплохо. Однако к 1830 году у фермеров повсюду появилось новомодное изобретение – молотильные машины, приводившиеся в движение лошадьми. Как и у ткачей, ручной труд мгновенно стал невыгодным и ненужным. И началось. Появились уже деревенские луддиты. 28 августа 1830 года в графстве Кент, издавна известным бунтарскими нравами, толпа батраков на одной из ферм разбила молотильную машину, а на следующий день вторую на соседней ферме. Это очень быстро распространилось по всему Кенту, причем бунтующие не только ломали машины. Повсюду горели риги и амбары с сеном и зерном. Естественно, в нескольких местах появились солдаты и специальные констебли в немалом количестве. Но, как ни странно, обвинений никому не предъявляли и арестов не производили. Возможно, из-за того, что перепуганные фермеры собрали свой съезд и решили отказаться от молотильных машин. Правда, не все. Один из таких неизговорчивых в выражениях не стеснялся и самонадеянно полагал, что это быдло не читает газет, а потому 3 января 1831 года поместил в «Таймс» заметку, где, в частности, писал «Я был бы только рад, если бы среди них...» «Батраков», Александр Бушков. «Разразилась чума. Тогда бы я, по крайней мере, мог пустить их на удобрение». Что было с его стороны очень неосмотрительно. Оказалось, быдло газеты все же читает, в том числе респектабельную «Таймс». Уже на следующую ночь все амбары и риги сгорели дотла. Поджоги и разрушения молотилок перекинулись из Кента на соседние графства. Как в случае с городскими луддитами, власти довольно быстро пришли к выводу, что имеет дело не с самодеятельными вспышками, а с некой организацией. Имена ее вожаков, как и в случае с луддитами, большей частью остались неизвестными ни полиции, ни историкам. «Таймс», называя вещи своими именами, писала о наличии в стране «организованной системы поджигателей и разрушителей машин». Мировые судьи стали арестовывать застигнутых на месте преступления. В ответ запылали их собственные риги и амбары. Судьи тоже практически поголовно были землевладельцами. Первое время батраки ограничивались, если не считать ночных поджогов и разрушения машин, вполне мирными демонстрациями. Обычно толпа человек в сто вооруженных дубинками обступала дома зажиточных фермеров, кто-то один выходил вперед, рассказывал о бедственном положении, котором они по вине фермеров очутились и требовал денег. Получив фунт или два на человека, толпа расходилась. Нужно отметить, что в отношении самих фермеров никогда не применялось ни физического насилия, ни даже угроз как таковых. В отличие от городских луддитов, где в столкновениях с солдатами и фабрикантами не раз бывали жертвы с обеих сторон, и раненые, и убитые, деревенские ни малейшего насилия не допускали. Потом требования бодраков изменились, можно сказать, перешли на другой уровень. Теперь они не требовали разовых подачек. Хотели заменить приходские пайки справедливой оплатой за свой труд, по их мнению таковой были бы два шиллинга и шесть пенсов в день. Кое-где они добивались успеха, заключали с фермерами соответствующие соглашения. Если землевладелец от переговоров отказывался, ему приходили письма за подписью «Свинк» или «Капитан Свинк», где в откровенно угрожающей форме напоминалось что амбары вспыхивают очень легко, и к каждому солдат не представишь. Историки сходятся на том, что капитана Свинга никогда не существовало в реальности, что это был некий символический псевдоним. Писем этих в английских архивах сохранилось немало. Иные были написаны людьми, едва-едва владеющими грамотой, сущие каракули — Другие выдавали в их авторах людей, явно получивших некоторое образование. Судите сами. Джентльмены, вот что вас ожидает, если вы не уберете свои машины и не повысите зарплату беднякам до двух шиллингов шести пенсов в день, семейным, и до двух шиллингов холостым. Мы сожжем ваши амбары и вас вместе с ними. Это наше последнее слово». «Не забывайте, как в Кенте огню было предано все, что отказалось подчиниться. Такая же участь ждет и вас, так как мы полны решимости заставить вас обеспечивать бедных по-настоящему, а не так, как это делалось до сих пор. Уберите свои молотильные машины, иначе огонь сожрет вас без промедления. Нас пять тысяч человек, и мы не остановимся ни перед чем». Согласитесь, полуграмотные люди так гладко не пишут. В конце концов, сложилась интересная ситуация. Действовавшие от имени капитана Свинга стали реальной силой в южных графствах Англии. Настолько, что сельские дворяне и фермеры запаниковали всерьез и стали давить на местные магистраты в пользу бунтовщиков. Магистраты южных графств почти повсеместно готовы были признать справедливость требований батраков и узаконить требуемую ими минимальную оплату труда. Однако вмешались высшие власти. По графствам было разослано циркулярное письмо министра внутренних дел лорда Мельбурна, того самого, чье имя сейчас носит один из самых крупных городов Австралии. Иначе как тупым самодовольством его содержание не назовешь. И здравый смысл, и весь опыт прошлого наглядно подтверждают, что политика уступок столь неразумным по сути и столь недопустимым по форме требованиям может привести, причем в самое ближайшее время, к весьма трагическим последствиям. Говоря проще, быдло должно знать свое место. Министр рекомендовал усилить репрессии, чем власти на местах и занялись. Все виды сборищ деревенских жителей были запрещены. За любое требование повышения заработной платы грозили арест и тюремное заключение. Многих бросали за решетку, вообще не предъявив никаких обвинений. Местные магистраты жаловались. Тюрьмы настолько забиты батраками, что там не хватает места для уголовников. За массовыми арестами последовали массовые судилища. Иногда по самым смехотворным поводам. Один батрак, прослушав в церкви проповедь о пользе и добродетели смирения, произнес довольно громко. — Мы и так слишком долго были смиренными. Приговор — тюремное заключение. Иногда доходило до трагикомических курьезов. После того, как сожгли хозяйство автора письма в «Таймс», готового использовать трупы умерших от чумы в качестве удобрения, власти в официальном сообщении признали, «Все до одного поджигателя прекрасно известны, но из-за полнейшего отсутствия доказательств и улик привлечь их к суду не представляется возможным». Но так везло. Далеко не всем. Как уже говорилось, люди капитана Свинга во время своих выступлений не только никого не убили, но даже легонько не поранили. Но итог был таков. Девять батраков были приговорены к смертной казни, и приговор был исполнен. 457 — к ссылке на австралийскую каторгу. Многие сотни — к различным срокам тюремного заключения. Этот массовый террор — а как же его прикажете назвать? — бунташную волну сбил. Поджоги разрушения машин прекратились. Однако протестные настроения вернулись в города».